Глава 37. Смерть на барабане. «Я приду к вам. Приду!» Гордость охватила сердце пленника, когда он услышал эти слова и понял, от кого они исходят. Они позволили ему спокойнее выдержать оскорбление Слова продолжали звучать и в его ушах, когда его ввели во двор, напоминающий двор тюрьмы. В глубине двора находилось помещение, похожее на камеру. Дверь открыли. Пленников толкнули внутрь. как быка, нежелающего заходить в загон. Один из стражников пнул его сзади, как только он ступил через порог. У него не было возможности отомстить за грубость. Дверь с грохотом закрылась, снаружи задвинули перекладину. Внутри камеры было темно, и мгновение Мейнард продолжал стоять на том месте, куда отлетел после толчка. Но он не молчал. Сердце его было полно негодования, и он произнес громкое проклятие всем формам деспотизма, Больше, чем когда-либо, он боялся за судьбу республики. Он понимал, что его окружают не ее солдаты. Впервые он на себе испытал последствия того, что власть вручают одному человеку. И теперь лучше понимал ненависть Роузвельда к священникам, принцам и королям. «Ясно, что республике здесь конец», — произнес он после проклятий врагам. «Вы правы, месье», — послышался голос из глубины камеры. «Это конец. Сегодня все кончается». Мейнард вздрогнул. Он считал, что он находится здесь один. «Вы говорите по-французски?» — продолжал голос. «Вы англичанин? На ваш первый вопрос — да», — ответил Мейнард. «На второй — нет. Я ирландец». «Ирландец? За что же вас привели сюда? Прошу прощения, месье. Я слишком вольно веду себя с товарищем по заключению». Мейнард откровенно всё рассказал. «Ах, мой друг!» — сказал француз, выслушав его. «Вам нечего опасаться. Со мной другое дело». Был слышен вздох, последовавший за словами. «Что вы хотите сказать, месье?» Машинально спросил Мейнард. «Вы ведь не совершили преступление?» «Да, совершил. Величайшее преступление. Я патриот. Я сохранил верность своей стране и свободе. Меня зовут Эл». «Эл!» — воскликнул Мейнард. узнав имя, хорошо известное среди поклонников свободы. «Возможно ли это? Меня зовут Мейнард?» «Бог мой!» — воскликнул заключённый француз. «Я слышал о вас. Я знаю вас, сэр». В темноте они обнялись и вместе произнесли драгоценные слова. «Да здравствует республика!» А Элл добавил. «Свобода и демократия!» Мейнард ничего не ответил. Помолчав немного, он спросил. «Но что вы имели в виду, говоря об опасности?» «Неужели они дойдут до этого?» «Слышите эти звуки?» Они прислушались. «Да, там снаружи стреляют, и крики слышны. Вот это ружейные выстрелы, а это подальше пушечный выстрел. Можно подумать, что идёт сражение. Так и есть», — серьёзно ответил республиканец. «Сражение, которое кончится уничтожением нашей свободы. Вы слышите погребальный звон, и по мне тоже. Я в этом не сомневаюсь». Тронутый серьезным тоном пленника, Мэннерт попросил у него объяснения. Но в это мгновение неожиданно отворилась дверь, впустив несколько человек. Это все были офицеры в мундерах различных частей, главным образом зуавов и африканских егерей. «Вот он!» — воскликнул один из них. Мэннерт узнал голос Вирока. выведите его!» — приказал офицер с нашивками полковника на плечах. «Трибунал состоится немедленно!» Мейнерд подумал, что речь идет о нем, но он ошибался. Речь шла о более известном человеке и более опасном для возникающей империи. Это был Эл. На открытом дворе стоял большой барабан. Вокруг расставили с полдюжины стульев. На барабане чернильница, ручка и бумага. Все это символы полевого суда. Но они были нужны лишь для прикрытия. На бумаге ничего не записано. Ручку даже не обмакнули в чернила. Все присутствующие Председатель суда, члены, защитник, все полупьяны. Все требовали крови и были полны решимости пролить ее. Но Мейнерду не пришлось быть зрителем этой пародии на суд. Дверь снова закрыли. Он остался за ней и стоял, прислушиваясь. Недолго, не прошло и десяти минут, как в замочную скважину донеслось слово, проговорившее его товарищи по заключению. Это было слово «виновен». За ним последовала фраза. «Расстрелять немедленно!» — послышался протестующий крик. Мейнард узнал голос товарища по заключению. «Это убийство!» — последовал топот, как от взвода. Наступило молчание, как затишье перед бурей. Оно было кратким, всего несколько секунд. Раздался крик, заполнивший весь двор, хотя кричал один человек. «Когда-то этот крик сбросил короля с трона, а сейчас служил протестом перед наступающей империей». «Да здравствует республика!» — это были последние слова Эл. Он героически произнес их перед стволами своих убийц. «Огонь!» — Мейнард узнал голос лейтенанта Зуавов Вирока. Его заглушил грохот выстрелов, эхом отразившийся от стен. Неподходящее время для торжества после такой трусливой и подлой казни. Но двор был полон необычных людей. Они скорее напоминали дьявольские призраки. когда размахивая киверами, ответили на крик расстрелянного возгласом, означавшим падение Франции: "Да здравствует император!"